На другой день записка за запиской к Александру. Он не являлся и не давал ответа. На третий, на четвертый день тоже. Юрия написала к Петру Ивановичу, приглашая его к себе по важному делу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой. Петр Иванович застал ее, не шутя, больной, чуть не умирающей. Он пробыл у нее часа два, потом отправился к Александру. «Каков притворщик, а?» — сказал он. «Что такое?» — спросил Александр. «Смотрите, как будто не его дело. Не умеет влюбить в себя женщину, а сам с ума сводит». «Я не понимаю, дядюшка. Чего тут не понимать?» «Понимаешь. Я был у Тафаевой. Она мне все сказала». «Как?» — пробормотал Александр в сильном смущении. «Все сказала?» «Все. Как она любит тебя, счастливец». Но вот ты все плакал, что не находишь страсти. Вот тебе и страсть. Утешься. Она с ума сходит, ревнует, плачет, бесится. Только зачем вы меня путаете в свои дела? Вот ты и женщин стал навязывать мне на руки. Этого только не доставало. Потерял целое утро с ней. Я думал за каким там делом, не имение или хочет заложить в Опекунский совет. Она как-то говорила. А вот за каким? Ну дело. Зачем же вы у ней были? Она звала, жаловалась на тебя. В самом деле, как не стыдно так неглижировать? Четыре дня глаз не казал. Шутка ли? Она, бедная, умирает. Ступай, поезжай скорее. Что ж вы ей сказали? Обыкновенно что? Что ты так же ее любишь без ума, что ты давно искал нежного сердца, что тебе страх, как нравится искреннее излияние, и без любви ты тоже не можешь жить. Сказал, что напрасно она беспокоится, ты воротишься. Советовал не очень стеснять тебя, позволить иногда и пошалить, а то, говорю, вы наскучите друг другу. Ну, обыкновенно, что говорится в таких случаях. Она стала такая веселая, проговорилась, что у вас положено быть свадьбе, что и жена моя тут вмешалась, а мне ни слова, каковы. Ну что ж, дай бог, у этой хоть что-нибудь есть, проживете вдвоем. Я сказал ей, что ты непременно исполнишь свое обещание». — Я уж нынче постарался для тебя, Александр, в благодарность за услугу, которую ты мне оказал. Уверил ее, что ты любишь так пламенно, так нежно. — Что вы наделали, дядюшка? — заговорил Александр, меняясь в лице. «Я, — Я не люблю ее больше. Я не хочу жениться. Я холоден к ней, как лед. Скорей в воду, чем... Ба -ба -ба — Ба-ба-ба, — сказал Петр Иванович с притворным изумлением. — Тебя ли я слышу? Да не ты ли говорил, помнишь, что презираешь человеческую натуру, и особенно женскую, что нет сердца в мире, достойного тебя? Что же еще ты говорил? Дай бог память. Ради бога ни слова, дядюшка. Довольно и этого урока. Зачем еще нравоучение? Вы думаете, что я так не понимаю? О, люди, люди. Он вдруг начал хохотать, а с ним и дядя. Вот так-то лучше, сказал Петр Иванович. Я говорил, что ты сам будешь смеяться над собою, и вот оно. И опять оба захохотали. — Ну-ка скажи, — продолжал Петр Иванович, — какого ты мнения теперь об этой, как ее, Пашенька, что ли, с бородавкой-то? — Дядюшка, это невеликодушно. — Нет, я только говорю, чтоб узнать, все ли ты еще презираешь ее. — Оставьте это ради Бога, а лучше помогите мне теперь выйти из ужасного положения. Вы так умны, так рассудительны. А-а-а. «Теперь комплименты! Лезть!» «Нет! Ты женись, капоти!» «Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!» «То-то и есть Александр! Хорошо, что я давно догадался о твоих проделках!» «Как давно?» «Да так! Я знаю о твоей связи с самого начала!» «Вам верно вам мотант?» «Как не так? Я и сказал! Что тут мудреного? У тебя же все на лице было написано!» «Ну, не же. Я уж помог тебе!» «Как? Когда?» — Сегодня же утром. Не беспокойся. Тафаева больше не станет тревожить тебя. — Как же вы сделали? Что вы ей сказали? — Долго повторять, Александр. Скучно. — Но, может быть, вы, бог знает, что наговорили ей. Она ненавидит, презирает меня. — Не все ли равно? Я успокоил ее. Этого и довольна. Сказал, что ты любить не можешь, что не стоит о тебе и хлопотать. — Что ж она? Она теперь даже рада. что ты оставил ее». «Как рада?» сказал Александр задумчиво. «Так, рада». «Вы не заметили в ней ни сожаления, ни тоски? Ей все равно? Это ни на что не похоже?» Он начал в беспокойство ходить по комнате. «Рада? Покойно!» твердил он. «Прошу покорнейше. Сейчас же еду к ней. Вот люди!» заметил Петр Иванович. «Вот сердце. Живи им. Хорошо будет». «Да не ты ли боялся, чтобы она не прислала за тобой? Не ты ли просил помочь? А теперь встревожился, что она, расставаясь с тобой, не умирает с тоски?» «Рада, довольна», — говорил, ходя взад и вперед Александр и не слушая дяди. «А, так она не любила меня. Ни тоски, ни слез? Нет, я увижу ее». Петр Иванович пожал плечами. «Воля ваша! Я не могу оставить так, дядюшка», — прибавил Александр, — хватаясь за шляпу. «Ну так пойди к ней опять, тогда и не отвяжешься. А уж ко мне потом не приставай, я не стану вмешиваться». И теперь вмешался только потому, что сам же ввел тебя в это положение. «Ну, полно. Что еще?» — повесил нос. «Стыдно жить на свете», — сказал со вздохом Александр. «И не заниматься делом», — примолвил дядя. «Полно. Приходи сегодня к нам. За обедом посмеемся над твоей историей, А потом прокатаемся на завод. «Как я мелок!» «Ничтожен!» — говорил в раздумье Александр. «Нет у меня сердца. Я жалок, нищ духом!» «А все от любви!» — прервал Петр Иванович. «Какое глупое занятие! Предоставь его какому-нибудь Суркову! А ты, дельный малый, можешь заняться чем-нибудь положнее. Полно тебе гоняться за женщинами!» «Но ведь вы любите же вашу жену!» «Да, конечно!» Я очень к ней привык, но это не мешает мне делать свое дело. Ну, прощай же. Приходи. Александр сидел смущенный, угрюмый. К нему подкрался Евсей с сапогом, в который опустил руку. — Извольте-ка посмотреть, сударь, — сказал он умильно. — Какая вакса -то? Вычистишь, словно зеркало, а всего четвертак стоит. Александр очнулся, посмотрел машинально на сапог, потом на Евсея. — Пошел вон, — сказал он. — Ты дурак. — В деревню бы послать, — начал опять Евсей. — Пошел, — говорю тебе, — пошел, — закричал Александр, почти плача. — Ты измучил меня. Ты своими сапогами сведешь меня в могилу. Ты варвар! Евсей проворно убрался в переднюю. — Отчего же Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал. — спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой. «Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним», — отвечала она. «Да что с ним? Опять влюблен, что ли?» «Не знаю. Он здоров?» «Здоров. Напиши, пожалуйста, к нему. Мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность?» «Я уж десять раз писала, звала». Он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Пойди ты лучше сам. Ты бы узнал, что с ним. Нет, не хочется. Послать человека. Александр не пойдет. Попробуем. Послали. Человек вскоре воротился. Ну, что, он дома? Спросил Петр Иванович. Домос. Кланяться приказали. Что он делает? Лежат на диване. Как, об эту пору? Они, слышь, всегда лежат. «Да что ж он, спит?» «Никак нет Я сам сначала думал, что почивают. Да глазки-то у них открыты. На потолок изволят смотреть». Петр Иванович пожал плечами. «Он придет сюда?» – спросил он. «Никак нет-с. Кланяйся, – говорит, – доложи дяденьке, чтоб извинили. Не так, дескать, здоров. И вам, с ударами кланяться приказали». «Что еще там с ним?» «Это удивительно, право!» ведь уродиться же этакой!» «Не вели откладывать кареты!» «Нечего делать, съезжу!» «Но уж право в последний раз!» И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел. «Ты не здоров?» «Спросил Петр Иванович». «Так», — отвечал Александр, зевая. «Что же ты делаешь?» «Ничего». И ты можешь пробыть без дела? Могу. Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит. Да, выходит. Кто ж на его место? Говорят, Иченко. А ты что? Я? Ничего. Как ничего? Отчего же не ты? Не удостоивают. Что ж делать? Верно, не гожусь. Помилуй, Александр. Надо хлопотать. Ты бы съездил к директору? Нет. сказал Александр, тряся головой. «Тебе, по-видимому, все равно?» «Все равно». «Да ведь уж тебя в третий раз обходят». «Все равно. Пусть». «Вот посмотрим, что-то скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться». «Ну что ж, встану и поклонюсь». «А самолюбие?» «У меня его нет». «Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?» «Никаких. Были, да прошли?» «Не может быть. Одни интересы сменяются другими. Отчего ж у тебя прошли, а у других не проходят?» «Рано бы кажется, тебе еще и тридцати лет нет!» Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами, но он знал, что по возвращении домой Ему не избежать вопросов жены И оттого нехотя продолжал «Ты бы развлекся чем-нибудь Посещал бы общество, — сказал он Читал бы Не хочется, дядюшка Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того Этак тронулся от любви Делаешь бог знает что водишься с какими-то чудаками Я бы для одного этого пошел Пусть их говорят, что хотят Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет, дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом? Как же, не думаю, я уж сделал. Как так? Я очертил себе круг действия и не хочу выходить из этой черты. «Тут я хозяин. Вот моя карьера. Это лень. Может быть. Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело? Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности. Утро я занят в службе, а трудиться сверх того – это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?» Все хлопочут из чего-нибудь иной, потому что считают своим долгом делать сколько из сил, другой из денег, третий из почета. Ты что за исключение? Почет, деньги, особенно деньги. Зачем они? Ведь я сыт, одет, на это станет. И одет-то теперь плохо, заметил дядя. Да будто тебе только и надобно. Только. А роскошь умственных и душевных наслаждений? А искусство? Начал Петр Иванович, подделываясь под тон Александра. «Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше. Долг твой призывает тебя к благородному труду, а стремление к высокому. Забыл?» «Бог с ними, Бог с ними», — сказал с беспокойством Александр. «И вы, дядюшка, начали дико говорить. Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли?» Напрасный труд. «Я стремился выше, вы помните». Что ж вышло? Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много вашей братьей приезжает сюда с высшими взглядами, а дело своего под носом не видит. Как понадобится бумагу написать, смотришь и того. Я не про тебя говорю. Ты доказал, что можешь заниматься... а со временем и быть чем-нибудь. Да скучно долго ждать. Мы вдруг хотим. Не удалось и нос повесили. Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть. Разве я не вправе избрать себе занятие, ниже ли оно моих способностей или нет, что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему, Меня нисколько не огорчило бы, если б это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном уделе, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения. Слышите ли? Не хочу! Слышу. Я не глух. Только все это жалкие софизмы. Нужды нет. Вот я нашел себе место... и буду сидеть на нем век. Нашел простых, незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом. Играю с ними в шашки, и ужу рыбу, и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это. Пусть лишусь наград, денег, почета, значения, всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь. Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему. А в твоих словах так и кипит досада. Ты и говоришь, как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам. «Пусть», — сказал Александр. «Что ж ты хочешь? Человек же хотеть должен чего-нибудь. Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей теплой сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным». «Да разве это жизнь?» а, по-моему, та жизнь, которую вы живете, не жизнь. Стало быть, и я прав. Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему. Я воображаю. Хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники да друзья. Александр ничего не сказал. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел, глаза впали, на щеках и лбу... Появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. Пожалуй, думал он, мало рехнется, а там пойди разделывайся с матерью. Тот-то заведется переписка. Того гляди еще прикатит сюда. — Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, — сказал он. Как бы думал он повернуть его назад к его любимым идеям. Постой-ка, я прикинусь. Послушай, Александр, сказал он. Ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию, нехорошо. И от чего? Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе. Ведь это я делал шутя, больше для того, чтобы умерить в тебе восторженность. которая в наш положительный век как-то неуместно, особенно здесь, в Петербурге, где все уравнено, как мода, так и страсти, и дела, и удовольствия, все взвешено, узнано, оценено. Всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви? Любовь – чувство прекрасное. Нет ничего святее союза двух сердец или... Дружба, например. Я внутренно убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно. Александр засмеялся. Что ты? Спросил Петр Иванович. Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? Закурим. Вы будете продолжать говорить, а я послушаю. Да что с тобой? Так ничего. Вздумали поддеть меня? А называли когда-то неглупым человеком. Хотите играть мной как мячиком? Это обидно. Не век же быть юношей. К чему нибудь допригодилась да школа, которую я прошел. Как выпустились ораторствовать, будто у меня нет глаз. Вы только устроили фокус, а я смотрел. Не за свое дело взялся, подумал Петр Иванович. К жене послать. Приходи к нам, сказал он. Жена очень хочет видеть тебя. Не могу, дядюшка. Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее? Может быть, очень дурно, но ради Бога извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду. Ну, как хочешь, сказал Петр Иванович. Он махнул рукой и поехал домой. Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает. А он, Пётр Иванович, сделал все, что мог, и теперь умывает руки. Александр, бежав Юлии, бросился в вихре шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта: "Пойдем туда, где дышит радость, где шумный вихрь забав шумит, где не живут, но тратят жизнь и молодость, среди веселых игр за радостным столом на час упившись счастьем ложным я приучусь к мечтам ничтожным". С судьбою примирюсь вином, я сердце усмирю заботы, я думам не верю летать, небес на тихое сияние не велю глазам своим взирать и прочее. Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики свои в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе!» — восклицали они ликуя. «Прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, Выпьем жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол. На некоторое время свобода, шумные сборища, Беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но все одно до да одно. Обеды у рестораторов, те же лица с мутными глазами. Ежедневно все тот же глупый и пьяный бред собеседников — и вдобавок к этому еще постоянно расстроенный желудок. Нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный элегический тон, не вынесли этих забав. Он бежал веселых игр за радостным столом и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения. Шиллер, Гёте, Байрон являли ему мрачную сторону человечества. Светлый он не замечал. Ему было не до нее. А как счастливо бывал он в этой комнате некогда. Он был не один. Около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осенял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда мечты, Будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненасти, а утренним, скрывающим светлую зарю. За тем туманом таилось что-то, вероятно, счастье. А теперь не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, Он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды. Все уже было назади. Туман рассеялся. Перед ним разослалась, как степь, голая действительность. Боже! Какое необозримое пространство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено. Счастья нет. Все, Химера, оживи! Чего он хотел и сам не знал А как многого не хотел Голова его была как будто в тумане Он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове Он думал Что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности нет Он знал все, что впереди Почет, стремление по пути частей Да что ему в них? Стоит ли для каких-нибудь двадцати-тридцати лет Биться, как рыба об лед? И греет ли это сердце? Отрадно ли душе, когда тебе несколько человек Поклонятся низко, а сами подумают, Может быть, черт бы тебя взял? Любовь. Да, вот еще. Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как насмех, Напомнила ему Наденьку, Но не невинную, простодушную Наденьку Этого она никогда не напоминала А непременно Наденьку-изменницу Со всей ее обстановкой С деревьями, с дорожкой, с цветами И среди всего этого змеенок С знакомой ему улыбкой С краской неги и стыда И все для другого, не для него Он со стоном хватался за сердце Дружба, подумал он Другая глупость. Все изведано. Нового ничего нет. Старое не повторится, а живи. Он никому и ничему не верил. Не забывался в наслаждении. Вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомые блюда. Холодно. Зная, что за этим наступит скука. Что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Вериться чувству, Оно обманет. И только взволнует душу И прибавит еще несколько ран к прежнему Глядя на людей, связанных любовью Не помнящих себя от восторга Он улыбался иронически и думал Погодите, опомнитесь После первых радостей начнется ревность Сцены примирения, слезы Живучи вместе надоедите друг другу смертельно А расстанетесь, вдвое заплачьте Сойдетесь опять еще хуже, сумасшедшие Беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга Ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильнее поссориться Это у них любовь, преданность А все вместе с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах Упрямо называют счастьем А дружба ваша, брось как кость, так что твои собаки Желать он боялся Зная, что часто в момент достижения желаемого Судьба вырвет из рук счастье И предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь Так, дрянь какую-нибудь А если, наконец, и даст желаемое То прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах А потом бросит, как бросают подачку собаки Заставившие ее прежде проползти до лакомого куска Смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли Стоять на задних лапах и тогда пиль! Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радостей он не предвидел. А горе все непременно впереди. Его не избежишь. Все подвержены общему закону. Всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось. И какое счастье? Фантасмагория, обман. Только горе реально А оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты. Может быть, еще нужда. Все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его. А отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило. На него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом. Остаются жалкие блага. Деньги, комфорт, чины. Бог с ними. «О, как грустно! Разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она!» Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровье не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать. Ворочался сбоку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых, и пуще затасковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор. Другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая. Третий. Да что? Все. Все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. Один только я. «Да что же я такое?»